Глава 10. В доказательство кристаллизации я просто напомню следующий любопытный случай. Эмполи, июнь 1819 года. Одна молодая особа по рассказам узнает о том, что ее родственник Эдуард, который вот-вот вернется из армии, является исключительно достойным юношей. Ее уверяют, что он влюбился в нее понаслышке. но он, вероятно, захочет увидеть ее перед тем, как объясниться в любви и попросить у родителей ее руки. В церкви она присматривается к одному молодому незнакомцу, слышит, как его называют Эдуардом, больше не думает ни о чем, кроме него, и влюбляется в него. Неделю спустя прибывает настоящий Эдуард, не тот, кого она видела в церкви. Она бледнеет и чувствует, что станет навек несчастной, если ее заставят выйти за него замуж. Вот что скудоумные люди называют одним из безрассудств любви. Великодушный мужчина щедро осыпает обездоленную молодую девушку самыми благопристойными знаками внимания, проявляет верх порядочности. Казалось бы, вот-вот должна зародиться любовь, но на нем неудачно переделанная шляпа, и девушка видит, как неуклюже он ездит верхом. Она, вздыхая, признается себе, что не может ответить взаимностью на его заботливое отношение к ней. Мужчина ухаживает за вполне добродетельной светской женщиной. Она узнает, что когда-то этот господин пережил смешные неудачи плотского характера, он становится для нее невыносим. Между тем, у нее не было ни малейшего намерения отдаться ему. И эти давние тщательно скрываемые неудачи никоим образом не умаляют ни его ума, ни его любезности. Дело просто в том, что исключается возможность кристаллизации. Чтобы человек мог с трепетом заняться обожествлением любимого существа, где бы оно ни появилось, в Орденском лесу или на балу Кулона, оно прежде всего должно показаться ему совершенным, причем не во всех возможных отношениях, а именно в тех отношениях, которые предстали перед ним в данный момент. Совершенным во всех отношениях оно покажется ему только через несколько дней после второй кристаллизации. Все довольно просто. Одного представления о совершенстве достаточно для того, чтобы узреть его в любимом существе. Теперь проясняется, почему для зарождения любви необходима красота. Безобразие не должно служить помехой. Любовник быстро начинает считать свою возлюбленную красивой, какой бы она ни была, не задумываясь об истинной красоте. Черты лица, воплощающие истинную красоту, если бы он их увидел. Сулили бы ему, осмелюсь так выразиться, ту меру счастья, которую я выражу числом один. А черты лица его возлюбленной, такие, какие они есть, сулят ему тысячу единиц счастья. Перед зарождением любви красота необходима как ее примета. Она предрасполагает к страсти теми похвалами, которые мы слышим в адрес той, кого нам предстоит полюбить. При очень сильном восхищении решающее значение придается даже малейшей надежде. В манерной любви... и, может быть, в первые пять минут страстной любви, женщина, обзаводясь любовником, больше принимает во внимание то, как об этом мужчине судят другие дамы, чем то, какое о нем мнение у нее самой. Поэтому успехом у женщин пользуются короли и офицеры. Люди, замечавшие в лице этого молодого героя беспутную дерзость в соединении с крайней надменностью и безразличием к чувствам ближних, не могли все же отказать ему в той красоте, которая свойственна открытым чертам, изящно вылепленным природой, искусно приспособленным к обычным законам рыцарски вежливого обращения и в то же время столь правдивым и честным, что представлялось, они отказывались скрывать естественное движение души. Такое выражение часто ошибочно принимают за мужественную откровенность между тем, как на самом деле она бывает следствием беспечного равнодушия, распущенного характера сознающего превосходство по праву рождения, наличия состояния или какого-либо другого случайного преимущества, совершенно не связанного с личными достоинствами. Айвенга. Хорошенькие женщины при дворе постаревшего Людовика XIV были влюблены в этого короля. Следует остерегаться, создавать благоприятные условия для надежды, пока нет уверенности в уже возникшем восхищении. Иначе существует риск породить приторную безвкусицу, которая навсегда сделает любовь невозможной, или от которой в лучшем случае можно будет исцелиться лишь с помощью уязвленного самолюбия. Нам не нравится непростоватость, Не улыбки, расточаемые каждому встречному. Вот почему в свете необходимо придавать вольному поведению лоск. В этом-то и состоит благородство манер. Не в меру приниженное создание не удостоится даже смеха. В любви наше тщеславие пренебрегает слишком легкой победой, и в любых сферах человек в принципе не склонен преувеличивать цену того, что ему предлагают.